Глава 19. Рухнув в воду спалубного настила, Александра в первый миг оглох и ослеп. Одежда и полудоспеха тяжелели сковывая движение. От соленой воды защипало царапины, которые он успел получить в бою. Звуки слышались странно искаженными. И как он не старался грести руками, его медленно затягивало вниз в темноту. Со всей силой он рванулся наверх. Вдруг его обхватило поперек туловища гибкое бревно толщиной с ногу и поволокло куда-то. Краткий миг паники сменило смутное узнавание, а потом его вытолкнуло на поверхность среди каких-то обломков. Алессандра жадно хватнул ртом воздух, закашлялся. Прежде чем снова погрузиться под воду, он успел видеть возле себя клубок маслянисто-блестевших щупалец которых хватило бы, чтобы обвить обе мачты на галерее. Он хорошо помнил, где видел подобное существо. Год назад в крипте Дона Арсага. Это было то самое чудовище, которому он обязан двумя шрамами поперёк груди и своей новообретенной способностью слышать море. Неужели морской гость снова вернулся? В его сознании ворвался поток чужих образов. Существо мягко изучало его, сравнивало, делало выводы. Александра видел себя со стороны кем-то вроде беспомощного жука, барахтавшегося в огромной синей лохане. Потом что-то не сильно потянуло его за ногу, на глубину. «Нет», — приказал он, стараясь думать как можно отчетливее. — «мне нужно наверх». «Наверху плохо, шумно, грязно, кожа пересыхает от жара. Восемь деревянных рыбин плюются огнём, и ещё две спрятались вон за тем мысом. И ещё целая стая спешит сюда с юга». Было, мягко говоря, странно слышать в собственной голове чужие мысли. А еще на границах водяной чаши облака сдвигаются в штормовой узор. Скоро вода перемешается и станет совсем грязной. Зато внизу тихо, прозрачно и сытно. Кончики щупалец, которые Александра на миг ощутил как свои, пронзила дрожь удовольствия при воспоминании о рыхлых придонных отложениях. «Нет, наверх!» — с отчаянием подумал он, выбиваясь из сил. «Я не могу дышать здесь!» «Я должен найти маньяска». При мысли о том, что будет с Франческой, если он так глупо утонет посреди моря, у Александра словно открылось второе дыхание, но ненадолго. Он попытался ухватиться за болтавшийся в воде кусок деревянной обшивки. Но тут выскользнул из рук. Легкие жгло от нехватки воздуха. Существо, которое держалось поблизости, с интересом заклубилось, наблюдая за его лихорадочными попытками. В его многогранном сознании... Представлявшим собой облако смутных воспоминаний, странных мыслей картин и вопросов, появилась новая эмоция легкие искорки любопытства. Помоги! попросила Александра. Любопытство в сознании чудовища заблестело ярче. Александра не чувствовала агрессии в этом необычном разуме, даже если вспомнить, как прискорбно закончилась их первая встреча. Но и доброты в нем не было. Похоже, существо решило примерить на себя роль наблюдателя. Наверх! «Мне очень нужно наверх!» Снова крикнул ему Алессандра без всякой уверенности, что это поможет. Силы кончились. В подводной тьме он совсем потерялся и уже не понимал, куда двигаться. Вдруг в лицо ему ударил мощный поток воды. Его опять подхватило, понесло до так, что в ушах зашумело. И вытолкнуло на воздух. Вослепительный свет. Перед глазами пронеслось что-то темное, похожее на борт корабля. А потом его жестко приложило спиной о доски. Александра с усилием разлепил глаза. В небе расплывчато качались мачты, которых было почему-то больше, чем две. На ветру бился флаг. Алые волнистые полосы на белом фоне. «Флаг Фиески», — равнодушно подумал он. В следующий миг его словно ошпарило. «Он находится на Фиескийской галере». Он вскочил на ноги, разом забыв про боль в теле и тошноту. На палубе были люди. Некоторые из них угрожающе выставили перед собой мечи, но старались держаться подальше и смотрели на него со страхом. Александр не сразу понял, чем могло напугать матросов появление еле живого утопленника, пока не заметил текущие щупальца, буро-зеленые, похожие на огромных змей, которые с интересом ощупывали боевую платформу на баке, мачту и в раз опустевшие передние скамьи. Один из отставших гребцов, когда щупальца потянулось к нему, не выдержал и с воплем сорвался с места. Моряки, сгрудившиеся в центре палубы, отступили еще на шаг. Только один человек не потерял самообладания — их капитан, высокий, рыжебородый, с пронзительными голубыми глазами. Он уверенно спустился со шканцев и шел по куршеи, на ходу вынимая из ножен меч. Нет, поспешно сказала Алесандра, не трогайте его, он уйдет сам. Его пронзило страхом от мысли, что будет, если кто-нибудь додумается полоснуть морского гостя мечом или всадить в него арбалетный болт. Один миг, и эта галера превратится в кучу щепок, а море вокруг нее — в кровавый бульон со шметками мяса. Удовлетворив свое любопытство, щупальца медленно, очень медленно утекали с палубы. Пока все, затаив дыхание, следили за их отступлением, Алессандро успел немного прийти в себя. Он увидел, что галера Альбицы практически погибла, а на двух других еще продолжался бой. Пушки Анджела вынуждали остальных фиескийцев держаться подальше. А где Риньер? В тот же момент он заметил третью галеру, быстро удалявшуюся в сторону Винетты. Что ж, учитывая новую опасность в виде эскадры Тарчей, это было бесчестно, зато разумно. Когда от морского гостя на палубе остались только потеки слизи, люди задышали свободней, а капитан иронично прищурился. А «Вы нашли весьма оригинальный способ зайти в тыл противнику, сеньор Дегора». «Значит, они оба были наслышаны друг о друге, хотя до сих пор не встречались». Дон Маньяско улыбался, чувствуя себя хозяином положения. Алессандро, сделанный беззаботностью, пожал плечами. «Шлюпка была занята, а мой морской друг по счастливой случайности оказался рядом. И с какой целью вы поднялись к нам на борт? Чтобы обсудить изменившуюся ситуацию, конечно». «Вы согласны, что Тарчи с большим удовольствием уничтожат нас обоих?» «Нет, только вас», — с ядовитой учтивостью пояснил Маньяска. «Лично я собираюсь отступить в архипелаг, предварительно вернув вас вашему морскому приятелю». «Слишком поздно». Лицо Александра сделалось жестким. Шутки кончились. «Мой приятель у вас под килем. Он с удовольствием поиграет с вашей лодочкой, а потом подгонит ее Тарчем». Это был блев чистой воды, но Александр надеялся, что после представления, которое морской гость устроил на палубе, ему удастся немного запугать фиескицев. Он прекрасно сознавал, что даже под страхом смерти не решился бы надолго соединиться с этим странным, пугающим, многослойным разумом, обитающим в вечной тишине моря. Чем дольше этот кальмар-переросток клубился рядом, тем яснее чувствовалось, что твое собственное сознание вот-вот разорвется в клочья. Кроме того, морской гость вовсе не горел желанием исполнять все его просьбы. В данный момент он, набравшись впечатлений, собирался вернуться к своим придонным делам. Море замерло в ожидании шторма. Алисандра всеми нервами чуял, как оно предупреждающе затаилось, готовя каждому кораблю в окрестностях смертельный сюрприз. У них почти не осталось времени. Амманьяска, посмеиваясь в бороду, молча смотрел на него. «Какова же альтернатива?» «Вы хотите, чтобы я помог вам отбить вашего купца у целой эскадры? С двумя оставшимися галерами? С четырьмя. Это же ваши галеры прячутся вон за тем мысом», спросил Александра, вовремя вспомнив одну из картинок, что показал ему морской приятель во время недавней беседы. На лице Маньяска беззвучно отразился вопрос. «Как вы узнали?» Но он только хмыкнул. «Я могу переправить вас на Анжело и расстанемся. Это мое последнее слово». Оба понимали, что без защиты галер Анджело был обречен, несмотря на его внушительное вооружение. Он был слишком тяжел, слишком неповоротлив, чтобы сражаться против целой эскадры. А шторм тем временем медленно, но неотвратимо сжимал кулак вокруг россыпи островов и горстки кораблей, сгрудившихся рядом. «Тарчи знают про ваше укрытие в бухте Ломбарда», — выложила Алессандро последний козырь. «Они выкурят вас оттуда, как лисиц». Это заявление, наконец, стерло с лица Маньяска всю самоуверенность. «Что? Откуда?» — громыхнул он. «А откуда, по-вашему, о нем знаю я?» — парировала Лиссандра. «Лично мне рассказал Дон Сакетти. Я сомневаюсь, что он поделился этими сведениями только со мной. У некоторых людей в Венете возникло подозрение, что наш Дош ведет тайную переписку с агентами Тарчей. Судя по молнии, блеснувшей в глазах Фиескийца, сходные подозрения возникали и у него». Алессандро старался говорить как можно увереннее, хотя базу фиескийцев на острове Наренте, он увидел лишь сегодня глазами спасшего его морского существа, которое сейчас медленно дрейфовало на глубину, подальше от шторма. Если Дон Маньяска не примет правильного решения в ближайшие несколько минут, вскоре их корабли отправятся следом. «Мы сумеем их победить!» — воскликнул он. «Если вы согласитесь сделать то, что я скажу!» Дон Маньяска скептически вздёрнул бровь. Ни один пленник на его корабле еще никогда не произносил ничего подобного. Качка тем временем усилилась, не намного, на самую малость, но если чутко прислушиваться к морю, это можно было уловить. Небо еще выглядело безмятежно чистым, однако шторм уже мчался сюда как на крыльях. Ну же, решайся, мысленно взмолился Александра. Наконец, после долгой внутренней борьбы, дон Маньяска сдался. «Ладно, каков ваш план?» «Все просто. Я просигналю Анджела готовность к бою, а вы дайте знак запасным галерам. Будем держаться недалеко от берега, Анджела на правом фланге. Надеюсь, что подмога успеет вовремя, так как тарчи уже перестраиваются». Действительно, тарчийские галеры выстроились полумесяцем, чтобы удобнее было схватить добычу. Их подгонял усилившийся ветер. «Даже паруса убирать не стали», — заметил помощник рулевого. «Хотят разделаться с нами поскорее». «Ветер попутный, сейчас дадут залп, и мы утонем в дыму». «Ветер скоро изменится», — бесстрастно сказал Александра. Маньяска в ответ на это самоуверенное высказывание скептически хмыкнул, но, посмотрев на пленника, воздержался от насмешек. Что-то в лице Александра вынуждало верить его словам. Капитан только кашлянул. «Канониры готовы». Вижу, рано, ответила Александра. Двенадцать тарчийских галер, раздув паруса, летели прямо на них. Дон Маньяска кашлянул еще раз. Может, пора? Нет, ответила Александра, на повисший в воздухе вопрос. Только по моей команде. Возле него на Юте, само собой, образовалось пустое пространство. Маньяска невольно подумал, что в этом странном Венетийце было что-то жуткое. Казалось, он присутствовал на палубе и в то же время был где-то далеко. Еще немного», — шепнула Лиссандра, весь напряженный как струна. «Сейчас! Огонь!» Порыв ветра ударил внезапно, смешав стройный ряд тарческих галер. Их развернуло боком, и Дон Маньяска со всеми подручными дали залп прямо в подставленные борта. С правого фланга глухо бухнули пушки Анджела. Собственно, на этом сражении можно было считать законченным, потому что в следующий миг небо резко потемнело, и над морем разверся ад. Ветер вздыбил высоченные волны, кипевшие пеной. Нос галеры задрался, потом рухнул в бездну, и его захлестнул мутный вал, прокатившийся до самой кормы. Послышались крики, кто-то не удержался на палубе, и его смыло за борт. Рулевой с помощником всем весом налегли на весло, но даже вдвоем им едва удавалось удерживать корабль на плаву. Галеру нещадно мотало. Эти низкие длинные корабли были плохо приспособлены для плавания в шторм. Анджела чувствовал себя куда лучше, у него и борта были повыше, и вес побольше. Хуже всего пришлось Тарчем, чьи галеры только что получили несколько свежих пробоин. Алессандра видел, как они лихорадочно пытались убрать паруса. Один корабль перевернулся, еще двоих вскоре вынесло прямо на скалы ближайшего острова. Четвертый тонул. Остальные отчаянно пытались грести в открытое море, но их шансы можно было расценивать как нулевые. Впрочем, сказал себе Александра. Еще неизвестно, удастся ли спастись нам самим». При каждом ударе, когда волны набрасывались на судно, корпус галеры надсадно стонал и потрескивал. Ослепительная молния рассекла почерневшее небо, и сразу же грянул грохот, до да такой, что пушки Анжела по сравнению с ним показались бы слабыми хлопушками. Маньяска, весь промокший насквозь, кое-как цепляясь за поручни, приблизился к Александру. «Попробуем войти в бухту!» проревел он. Ломанная линия островов была совсем рядом. Алессандр резко мотнул головой, отбросив со лба мокрые волосы. «Нельзя, разобьемся, Иначе потонем к дьяволу!» «Нет, шторм скоро кончится!» Он чувствовал, что сила шторма постепенно иссякает. Море еще тяжело дышало, но успокаивалось, как человек, выместивший свой гнев и медленно отходивший после хорошей драки. Небо в середине немного расчистилось, раздвинув косматы и серо-синячные тучи. Четыре тарчейские галеры, одна из которых была сорванными парусами, все, что осталось от гордой эскадры, торопливо уходили обратно на юг. На Анджела засуетились, желая дать прощальный салют из пушек в корму убегающим тарчам. Однако быстро выяснилось, что после бури у них отсырел весь порох, так что эту затею осуществить не удалось. Только сейчас Александра почувствовал, что ледяной кулак сжимавший его внутренности, как будто исчез. С плеч свалилась огромная тяжесть. Слава Мадонне, они были живы, и Анжела тоже. Расшатавшийся корпус галеры зловеще поскрипывал, но, по крайней мере, не дал течь, и рангоут уцелел. «Вам повезло», — буркнул маньяска, которого слегка покусывала ревность. Он привык считать себя хорошим капитаном, а тактиком и вовсе великолепным поэтому бой, выигранный Алессандро, чувствительно задел его самолюбие. Среди матросов слышались шепотки. «Ну, конечно, винетийцы все колдуны, им ворожит само море. Где уж нам с ними тягаться?» «Это был большой риск», — покачал головой капитан. «Но он оправдался», — улыбнулся Алессандро, бросив выразительный взгляд на чистое море. Дон Маньяс ворчливо добавил. «Нашу шлюпку унесло ко всем чертям» но ради ваших талантов я готов лично отвезти вас на Анжела. Надеюсь, он не подметет нам палубу своими пушками. Поскольку мы невольно оказались союзниками, предлагаю разойтись миром. Можете идти дальше своим курсом, мы не будем вас преследовать. Слово чести». Александр чуть не засмеялся. «Преследовать? На чем этот Дон Маньяска собрался их преследовать? Вот на этих галерах едва живых после шторма? Зря он тут изображал благородство». «В этом нет необходимости», — ответил он таким же учтивым тоном, «так как Анжела может продолжить путь без меня. До Керкера и отсюда всего два дня пути. Мне же было приказано доставить вас в Винетту, так как у Сената возникло к вам несколько вопросов, касающихся Арсенала. Однако, учитывая вашу неоценимую помощь, я готов свидетельствовать вашу пользу. Без вас Анжела непременно достался бы Тарчем». На лице у маньяска застыло непередаваемое выражение. Осознав услышанное, он со смехом покачал головой. «Вы безумец, сеньор, и мне даже немного жаль, что наше знакомство вышло таким коротким. Есть свидетели, видевшие вас в арсенале накануне взрыва». «Совпадение», — беспечно пожал плечами маньяска. «Это еще не все. За три дня до взрыва в Венете точно такой же взрыв уничтожил корабль в Пиццене». Причем опять-таки в вашем присутствии. У вас примечательная внешность, Дон Маньяска. Многим запомнился рыжебородый капитан, оказавший помощь матросам затонувшего судна. И что с того? Ощетинился Маньяска. Случайность может повториться дважды, и все равно остается случайностью. Его лицо отяжелело от гнева. Он уже готов был приказать вышвырнуть за борт наглого венецийца, когда вдруг произошло непредвиденное. В небе раздался клёкот, и палубу накрыла густая тень. Задрав голову вместе со всеми, Александра опешил, не веря своим глазам. Грифон, мощный птицы лев, взмахивая крыльями размером с небольшой парус и растопырив когтистые лапы, завис в воздухе над галерой, высматривая место для посадки. Он был живым двойником многочисленных изображений и статуй, окружавших Александра с раннего детства. Среди матросов поднялась паника. Кто-то попрятался под скамьи. Самые проворные и сообразительные кинулись в трюм. Грифон, тяжело обрушившись на куршею, отчего галера аж присела, закачавшись на волнах, из-под лоби уставился на капитана, словно олицетворенное правосудие, самолично явившееся покарать преступника. «Так, а это кто?» Безжизненным тоном спросил маньяска, скосив глаза на Александра. Еще один ваш приятель, который случайно оказался неподалеку? Грифону его тон явно не понравился. Он угрожающе наклонил голову и пошевелил когтями, один взмах которых мог располосовать парус сверху донизу. «Случайность может повториться дважды», — пожал плечами Александра, вернув маньяска его же слова. Честно сказать, он понятия не имел, откуда здесь взялся Грифон, но он явился удивительно вовремя. Можно было подумать, что легенда о двух каменных статуях, 700 лет украшавших Пьяцету, вдруг ожила. Под нимигающим взглядом крылатого исполина Дон Маньяска почувствовал себя неуютно. Александра примирительно улыбнулся. В этом деле накопилось многовато случайностей, вы не находите? И, похоже, ключ ко всему лежит именно в винете. Фиескиец свирепо покосился на грифона. Но поскольку ему вовсе не хотелось быть разорванным этим чудовищем, он неохотно кивнул. Да уж вижу, что другого выхода у меня нет. Отплытие пришлось отложить. Поскольку невозможно было пускаться в путь на потрепанный штормом галере, они направились в бухту Ломбарда, чтобы взять легкую филуку, принадлежащую Дону Маньяска. Алессандро сразу оценил достоинство Примаверы. Заодно он навестил Анджела, куда еще до боя старчами успели переправить всех раненых. Он был рад встретить там Джанара Бису, которому повезло уцелеть в схватке. Алессандро предложил своему помощнику сопровождать его чтобы у них было два свидетеля как злодеяний, так и подвигов капитана Маньяска. Возьмем еще Дольфина», — предложил Джинара. Это был один из комитов. Во время боя на галерии его приложили по голове, но, к счастью, голова оказалась крепче вражеской палицы. «А то неуютно как-то среди фиескицев. Да винеты нам придется спать в полглаза, чтобы нас не отправили на корм рыбам». «Лодка совсем маленькая», — возразил Александра. «Мы вдвоем там еле поместимся». «Не беспокойся», — Маньяска дал слово. «А в некоторых вещах ему можно верить, я думаю». Внутренне он тоже испытывал беспокойство, которое подгоняло его отплыть как можно скорее. У Дона Маньяска в ломбарде было слишком много подручных, которых удерживал от убийства только страх перед колдовством Алессандра и особенно страх перед Грифоном. Тот разгуливал по лагерю, как у себя дома, отлучаясь только для охоты. Дженара, впервые его увидев, округлил глаза. «Кажется, я готов поверить в старые сказки», присвистнул он. «Живой Грифон? Кому скажи, не поверит». «Говорят, магия возрождается, когда в ней возникает острая необходимость», сказал Александра, вспомнив старые разговоры с Доном Марсага. «Может, ситуация в Венете, на полуострове, да и в Срединном море достигла такой остроты, что пробудила давно дремавшие силы?» Он боялся, что в его отсутствие в Венеции случится что-то непоправимое. Боялся за Франческу, за Матео и даже за Рикардо, которого отправил в довольно опасное путешествие. Вечером он молился, прося Мадонну защитить дорогих ему людей, о которых сам он пока не имел возможности позаботиться. На следующее утро они отплыли. Алессандро взялся самостоятельно проложить курс, желая доставить Примаверу в винетту в кратчайшие сроки. Но по комментариям Маньяска заметил, что этот морской путь был ему хорошо знаком. Вот же хитрый лис. Вместо того, чтобы заниматься делами в фиеске или, подобно другим купцам, торговать с отдаленными колониями, он протоптал тропинку в Винетту. Грифон тоже сопровождал судно. Иногда он улетал куда-то, но потом его тень снова мелькала над парусами. Алессандр с завистью следил за его виражами, прикидывая, как быстро можно добраться до города, имея такие крылья. Вечером они с капитаном стояли на корме. Дон Маньяска следил за ходом корабля, а Александр же вызвался подменить рулевого, надеясь выкроить момент для разговора, пока рядом не было никого из чужих. Над их головами покачивался купол небес с редкими брызгами звезд. Далеко на западе рдела закатная полоса. Тишину нарушал только свист ветра в переплетении снастей, мягкий плеск потемневших волн и негромкие голоса матросов на камбузе. «Вы совсем недавно шли этим курсом», — начал Алессандро. «Это очевидно. Я же не отрицал, что заходил в Пиццене. На этом самом судне, кстати». Представив, что лишь три недели назад Франческа стояла на этом месте, точно так же следя за ходом Филуки, Алессандро сбился с мысли. «С вами были двое попутчиков», — сказал он усилием воли, вернув себя в реальность. «Так вышло, что они мне знакомы». Сеньор Манриола был слугой одного патриция Заремина, который женился на сестре моего близкого друга. Значит, вы будете рады узнать, что он и другая сеньора благополучно добрались до Винетты. То есть с ним была девушка? Уточнила Александра. хотя и так это подозревал. Лицо капитана засияло явным интересом. О, настоящая дама, уж можете мне поверить, патрицианка с головы до пят. Лед, камень. Половина моей команды готова была сплясать Тарантеллу прямо под мачтой, лишь бы привлечь ее внимание. Но она даже бровью не вела. И со своим спутником держалась довольно прохладно. В общем, нам оставалось только вздыхать и завидовать ее ручной чайке. Только с ней сеньорита и была ласкова. Алессандро снова пришлось сделать над собой усилия, чтобы не отвлекаться. Судя по хитрому блеску в глазах маньяска, получилось не очень. Хорошо, что вокруг них все сильнее сгущалась темнота, которую рассеивал только свет кромового фонаря. Не так сильно будет заметно его смущение. При одном воспоминании о Франческе у него горели ладони и перехватывало дыхание. Заставив себя вернуться к разговору, он нахмурился. «Если судить по дальнейшим событиям, вы втянули этих людей в свою авантюру?» «Я?» — воскликнул капитан тоном смертельно обиженного человека. «Да вы что!» Никогда. Они оба сошли на берег, и больше я их не видел. Алисандро не сводил с него глаз. Что-то здесь было не так. Ладно, пошел на уступку Маньяска. Признаю, что сеньор Монриола помог нам пройти через отмели в вашей лагуне. Больше я ничего не просил. Что случилось в Пицене? Можете рассказать? Дон Маньяска слегка смутился, или сделал вид, что смутился. «Да, Карака в пицце не моих рук дело, но они нарушили интредикт. Торговля с тарчами запрещена специальным папским указом. Накануне мне удалось подслушать, что Карака следовала из Венеты в Ракоде, прямо в руки тарческого султана. Капитан проболтался, что корабль был отправлен сведомо Дона Сакетти, а среди груза обнаружили заготовки для клинков и дубовые балки для катапульт. «Александр был потрясен. Не может такого быть!» «Одно дело планировать союз с старчами, ладно, но тайно налаживать с ними торговлю, снабжать их оружием, которое они немедленно обратили бы против военных фортов на Канде и Альберина. Вряд ли Дон Сакетти на такое решится. Наверное, кто-то из его сообщников постарался». «Эй, полегче, сеньор», — сказал наблюдавший за ним Дон Маньяска. «Экономнее расходуйте презрение, ибо в нем нуждаются многие», — как говорил один философ. Примечание автора. Это высказывание принадлежит Рене Шетербиану. Конец примечания. Для такого серьезного обвинения нужны доказательства. Лицо Дона Маяска кисло скривилось. Похоже, с доказательствами у него вышла осечка. «Я и рассчитывал найти их в винете, признался он. По словам капитана Караки, у Дона Сакети хранился коносомент на этот груз. «Если бы я добыл его...» мы могли бы вынудить его изменить курс внешней политики. Несмотря на разногласия в прошлом, Фиеске сейчас было бы лучше объединиться с Венетой против Тарчей, чем позволить, чтобы Венета стала агентом Тарчейской империи на полуострове. «Значит, Фиеска хочет союза, а Дон Маньяска тем временем грабит наши караваны», — усмехнулся про себя Александра. «Ох, лукавит капитан». Скорее всего, добыв доказательства, фиеский Скидош хотел еще больше очернить Венетту в глазах Лиги четырех, чтобы упрочнить свое положение. Север Полибийского полуострова представлял собой лоскутное одеяло из маленьких герцогств, истощенных взаимными претензиями. Единственное, что их объединяло – зависть к торговому могуществу Венетты. Ценой невероятных дипломатических усилий несколько герцогств и соседнее королевство Рона объединились в Лигу. Но этот союз был непрочен. К примеру, если бы король Альфонсо, кроме желаемых областей, положил глаз еще на Медиолан, герцог Фредерика живо образовал бы другую Лигу, уже против него. И первыми в этой Лиге были бы венетийцы. И как вы рассчитывали добыть доказательства? Путем подкупа, конечно же. Нисколько не смутился Маньяска. Мне удалось завербовать одного гвардейца из охраны Дожа, недовольного своим жалованием. За хорошую плату тот согласился пошарить в кабинете у своего патрона. Прибыв в Венету, вечером я передал ему ключ от секретного ящика, где хранились самые важные бумаги. Но тот ничего не нашел. А потом после взрыва мне пришлось быстро покинуть город, так как я опасался несправедливых обвинений. Выражение глаз Дона Маньяска в свете кормового фонаря было невинным, как у честнейшего человека. Правда, это ничего не доказывало. Александру уже приходилось встречать людей, умевших лгать с таким же безупречно честным лицом. Однако нельзя было не признать, что в словах капитана была определенная логика. Если компрометирующий документ действительно существовал, тогда понятно, от чего Сакетти так боится Дона Маньяска. Думает, что яйцо слишком много известно. Но если этот документ существует, и даже Маньяска его не нашел, тогда где же он?